Генерал-полковник Людников – толковый командир. В 1945 году он продемонстрирует высший класс мастерства при разгроме японских дивизий, которые нападения не ждали. Но как стыковать факты? В марте 1941 года людникова выживают в мобилизационный отдел штаба приграничного округа и приказывают формировать дивизию с номером, который вроде больше самого большого. Он формирует дивизию по штатам военного времени с пониманием, что больших событий ждать недолго. Когда 200-я дивизия пошла к границе, Людников и все вокруг понимают, что на войну и при всем этом германского нападения никто не ждал, оно для всех внезапное. А ведь все просто. Все знали, что война будет, все ждали войну, но без германского нападения. К загадочному предчувствию войны, которое ощущали десятки миллионов советских людей, есть смысл вернуться отдельно, а сейчас к нашим дивизиям. Точнее, к дивизиям, корпусам, армиям и фронтам. Если создаются десятки и сотни дивизий, то ими надо управлять. Некоторые дивизии оставались отдельными, то есть напрямую подчинялись штабам армии или военных округов, но в большинстве случаев 2, 3, 4 дивизии составляли стрелковый корпус. Вот почему вместе с количеством дивизий росло и количество стрелковых корпусов. К лету 1939 года в Красной Армии было 25 стрелковых корпусов. Осенью их количество удвоилось. Номера стрелковых корпусов поползли вверх и быстро перескочили цифру 50, а потом и 60. Но и корпусами надо управлять, и потому сентябрь 1939 года богат на урожай новых армий. Во всей этой истории меня заинтересовала другая, на первый взгляд, совсем мелкая деталь. Советские дивизии и корпуса в массовом порядке были развернуты в сентябре 1939 года. Днем рождения полка дивизии и корпуса в Красной Армии считается день вручения боевого знамени. Но знамени нельзя вручить пустому месту. Это как на боевом корабле. В его истории записан день, когда был впервые поднят военно-морской флаг. Но чтобы флаг поднять, надо предварительно корабль построить, а строительство начинается с закладки, если быть до конца точным, с проекта. Так и с дивизией. Прежде чем ей вручить боевое знамя, надо ее сформировать, а формирование начинается с назначения командира. Меня заинтересовал не момент вручения боевого знамени, а момент... когда в дивизии появился самый первый человек, командир, которому приказано из ничего сделать дивизию. Дивизии в все времена росли густо, неудержимо и быстро как бамбуковые побеги после тропического ливня. Из всех дивизий, о которых известно, что они были сформированы в сентябре 1939 года, я выбрал одну с самым большим номером: восемьдесят шестую. и начал искать день первого ее упоминания в документах. День, когда дивизии еще не было, но командир был назначен, получил тощий опечатанный мешок с биркой 186 стрелковая дивизия и приказ на формирование. Командиром 186 стрелковой дивизии был полковник 4 июня 1940 года генерал-майор Бирюков. Оставалось найти дату, когда его назначили командиром. На поиск даты истратил три года. Времени пропало даром. Искал одно, а находил много другого, тоже интересного. Наконец нашел и то, что искал. Приказ о формировании 186 стрелковой дивизии и назначении командира был подписан 19 августа 1939 года. В ту ночь не спал до рассвета, пел песни, смотрел в небо, читал старые стихи. Это была радость одинокого альпиниста, поднявшегося на вершину, на которой никто не бывал. Может быть, никому мои находки не нужны, может быть, меня не поймут, но для себя лично я сделал пусть маленькое, но открытие. А наутро надо было начинать новую работу. догадку подтвердить или опровергнуть могло же быть такое что взял сталин и приказал 19 августа 1939 года создать всего лишь одну дивизию сразу пригну с номера сотого на сто восемьдесят шестойлось проверить многие другие дивизии и послужные списки маршалов и генералов которые в августе девятьсот года еще не были маршалами и генералами, а были всего лишь перспективными полковниками. Да и вообще в 1939 году генералов в Красной Армии не было, а были комбриги, камдивы комкоры. Проверить формулу легче, чем ее вывести. Проверил. Подтвердилось. В сентябре 1939 года создавались десятки новых дивизий и корпусов, а решение об их создании и назначении командиров было принято 19 августа 1939 года. Вот несколько примеров. Каждый желающий может набрать их десятками. Комбриг Пшенников, в последующем генерал-лейтенант, 19 августа 1939 года, стал командиром 142 стрелковой дивизии. Дивизии пока не существовало, но командир был назначен и к формированию приступил. Полковник Крейзер, в последующем генерал армии, в тот день стал командиром 172-й стрелковой дивизии. Комбриг Дашичев, впоследствии генерал-майор, стал командиром 47-го стрелкового корпуса. Комкор Гориков, в последующем маршал Советского Союза. В августе 1939 года получил приказ сформировать и возглавить шестую армию. Не только дивизии и корпуса в тот момент формировались, но и армии. Полковник Березов, в последующем маршал Советского Союза, 19 августа 1939 года, стал командиром не пока 132-й стрелковой дивизии. Комбриг «Березин» с 5 июня 1940 года, генерал-майор. В тот день назначен командиром 119-й стрелковой дивизии. Дату можно прочитать совершенно открыто, например, в военно-историческом журнале 1986, номер 2, страница 86 И эта дата – 19 августа, 1939 года. Список можно продолжать тонительно долго. Думаю, и этих примеров достаточно для того, чтобы понять. 19 августа 1939 года Сталин приказал количество стрелковых дивизий удвоить. Их и так было больше, чем в любой армии мира. Удвоить означало, что предмобилизационный период завершён Иначе та мобилизации. И тогда, и 50 лет спустя, факт начала мобилизации скрывался, ибо это было тайная мобилизация. Для маскировки 2 сентября была объявлена частичная мобилизация. Если она была частичной, то следовало однажды объявить о ее окончании и демобилизации. Но частичную мобилизацию никто не остановил. и демобилизацию не объявлял, и она продолжалась, набирая силу и скорость. Тайная мобилизация проводилась под руководством начальника генерального штаба, маршала Советского Союза Шапошникова, того самого, который понимал сам и убедил Сталина, что частичной мобилизации быть не может, она может быть только всеобщей, что мобилизация является не шагом к войне, но самой войной. 19 августа 1939 года Европа еще жила мирной жизнью, а Сталин уже принял решение и запустил машину мобилизации в необратимое движение, которое в любом случае и при любом международном раскладе делала Вторую мировую войну полностью неизбежной. Многие историки думают, что сначала Сталин решил подписать с Гитлером мир, а потом решил готовить внезапные нападения на Германию. А мне вдруг открылось, что не было двух разных решений. Подписать мир с Германией и окончательно решиться на неизбежное вторжение в Германию — это одно решение, это две части единого замысла. 1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу, и эта дата считается началом Второй мировой войны. Пусть этот трагический день так и останется официальной датой начала Второй мировой войны. Гитлер, злодей и чудовище. Но давайте не забудем, что существовало в мире и другое более хитрое чудовище по имени Сталин. Не знаю... когда намеревался Гитлер начинать Вторую мировую войну. Но в сентябре 1939 года Германии нападать на Польшу было нельзя. Нельзя, потому что это могло повлечь за собой войну и морскую блокаду со стороны Британии и Франции. Именно так и случилось. И Гитлер должен был предвидеть и рассчитывать последствия своих действий. Для войны на море Германия должна была иметь мощный флот. В 1939 году Германия его не имела. Германская кораблестроительная программа предусматривала ввести в состав флота 6 линкоров к 1944 году, 4 тяжелых крейсера к 1943 и еще 4 к 1945 году, 4 крейсера 1944, и еще 13, к 1948 году, два авианосца, к 1941 году, и еще два, к 1947. Такие же сроки отводились и на строительство подводного флота. В любом случае Гитлер должен был отложить нападение на Польшу на 1944-1945 годы. Без меня доказано, что в 1939 году Гитлер не имел намерения начинать европейскую, тем более мировую войну. Без меня доказано, что промышленность Германии в 1939 году работала в режиме мирного времени, что не было намерений и планов переводить ее на режим военного времени. Доказано и то, что 3 сентября... 1939 года Гитлер был потрясён, узнав, что Британия и Франция объявили ему войну. Гитлер такого оборота событий не предусматривал. А Сталин 19 августа 1939 года принял такие решения, которые уже нельзя было отменить, которые не оставляли Советскому Союзу никакой другой возможности, Кроме войны. Поэтому я считаю 19 августа рубежом войны, после которого при любом раскладе Вторая мировая война должна была состояться. И если бы Гитлер не начал ее 1 сентября 1939 года, Сталин должен был искать другую возможность или даже другого исполнителя. который бы толкнул Европу и весь мир в войну. В этом суть моего маленького открытия. 23 августа 1939 года в Кремле был подписан Пакт Молотова-Риббентропа. Это было захватывающее, волнующее событие, и его участники не могли предполагать, что бесстрастная камера — запечатлит больше, чем хотелось организаторам этого дела. А камера запечатлела картину. Молотов и Риббентроп подписывают договор, а за их спинами, как два заговорщика, шепчутся Сталин и Шапошников. Им есть о чем шептаться. Советский Союз уже прошел тайный предмобилизационный период и вступил в период тайной мобилизации. которая сама по себе уже является войной. Сталин и Шапошников знают, что создали такую ситуацию, когда словами самого Шапошникова возврата к мирному времени быть не может. В Советском Союзе уже формируются стрелковые дивизии с номерами больше ста. В Советском Союзе уже готовятся десятки тысяч пилотов на самолет Иванов. А разработка самолета завершена... И он готов к действительно массовому производству. В Советском Союзе уже формируются десятки новых военных училищ для выпуска офицеров сотнями тысяч. В Советском Союзе уже ведется такое строительство пороховых и снарядных заводов, которые делают войны неизбежной в ближайшие годы. Сталин и Шапошников шепчутся за спиной Риббентропа, они знают, что Советский Союз уже в состоянии войны, хотя пушки еще не стреляются.